«Никто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот с виду холодный и рассудительный человек имел одну слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно видеть слезы ребенка или женщины. Когда, возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своих отношениях к Вронскому и, закрыв лицо, заплакала, Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы. Но, оставшись один в карете, он, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и отмучивших его сомнений страданий и страданий ревности, испытывая чувство человека,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 Теперь они ясно показывали, что она всегда была испорченной. Я ошибся, связав свою жизнь с ней. Но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. Виноват не я, но она. «Но мне нет дела до нее, она не существует для меня». Все, что постигнет ее и сына, которому точно так же, как и к ней, переменились его чувства, перестало занимать его. Его занимало теперь как наилучшим для себя образом отряхнуться от той грязи, которую она забрызгала его в своем падении. «Я не могу быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Я только должен найти наилучший выход». «И я найду его, не я первый, не я последний». И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении. Дарья дрался на дуэли». «Положим, я вызову на дуэли». «Нет, нет». Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене и сыну? Отвергнув дуэль, Алексей Александрович обратился к разводу другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил. Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы, унижения его высокого положения в свете. Кроме того, при разводе очевидно было, что жена разрывала отношения с мужем и соединялась с своим любовником. Одна мысль это так раздражала его, что он замычал от внутренней боли. Нет, нет, нет, это невозможно, невозможно. Я не могу быть несчастливым, но и она, и он не должны быть счастливы. Подъезжая к Петербургу,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 Для вас для нашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании А постскриптум При этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов». Сложив письмо и загладив его большим массивным ножом слоновой кости и уложив в конверт с деньгами, он позвонил. «Передашь курьеру, чтоб завтра доставила Анне Аркадьевне на дачу». Когда Анна проснулась на другое утро, первое, что представилось ей – Были слова, которые она сказала мужу, и она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные грубые слова. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал, ничего не сказав. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из дома, что позору ее будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дому, и не находила ответа. Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу, слышали все. Она не могла решиться позвать девушку и еще меньше сойти вниз и увидать сына и гувернантку. Девушка, уже давно прислушивавшаяся у ее двери, вошла сама к ней в комнату. «Ничего, ничего не нужно. Пойди, я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно». Девушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела, опустив голову и руки. «Боже мой, боже мой!» Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться. Она не знала, чего она боится, «Чего желаю?» «А что я делаю?» Она почувствовала вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, то увидала, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить. Девушка, вернувшись, Застала Анну в том же положении Кофе готов И мамзель с Сережей ждут Сережа. Что, Сережа? Оживилась вдруг Анна Вспомнив в первый раз за все утро О существовании своего сына Он провинился, кажется Как провинился? Персики у вас лежали в угольной Да кажется, они потихонечку один скушали Напоминание о сыне вывело Анну Из того безвыходного положения В котором она находилась Она вспомнила ту отчасти искреннюю Хотя и преувеличенную роль матери Живущей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 Пускай муж выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь, она не может оставить сына. У ней есть цель жизни, и ей надо действовать, чтобы обеспечить это положение с сыном, чтобы его не отняли у ней. Надо взять сына.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 Я объявила мужу... Писала она и долго сидела, не в силах писать далее. Это было так грубо, так неженственно. И потом, что же могу я писать ему? Вспомнилось его спокойствие и чувство досады к нему заставило ее разорвать на клочке листок с написанной фразой. Ничего не нужно. И сложив бивар пошла наверх,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 Кареты едва извозчика уже стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки свою внутреннюю тревогу, укладывала свой дорожный мешок, когда девушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери. «Поди, узнай, что такое!» И она со спокойной готовностью на все, сложив руки на коленях, села в кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича. Курьеру приказано привести ответ. Хорошо. Как только человек вышел, она трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных, неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я сделал приготовление для переезда. Я приписываю значение исполнению моей просьбы». Она пробежала дальше,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 Душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Я ли старалась всеми силами найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но я не могу больше себя обманывать. Я не виновата, что Бог меня сделал так, что мне нужно любить и жить. Теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, но нет, он... Как я не угадала, что он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня погибшую еще хуже погубит. Вы сами можете предположить то, что ожидает вас от вашего сына. Эта угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но он знает, что без сына не может быть для меня жизнью даже с тем, кого я люблю. Но что, бросив сына, убежав от него, я поступлю как самая позорная, гадкая женщина. Это он знает, и знает, что я не в силах буду сделать этого. Наша жизнь должна идти как прежде. Та жизнь была мучительнее еще прежде. Она была ужасна в последнее время. Но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю, что он как рыба в воде плавает и наслаждается во лжи, но нет. Я не доставлю ему этого наслаждения. Я разорву эту паутину лжи, он меня хочет опутать. Пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обмана. Но как? Боже мой, боже мой. Была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я? Нет, разорву. Разорву. Она вскочила и, удерживая слезы, подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно не ложно и не бесчестно. Она села, но вместо того, чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая, как плачут дети. «Курьер просит ответа», — доложил лакей. «Ответа? Пускай подождет. Я позвоню. Что я могу писать? Что я могу решить одна, чего я хочу?» То я люблю!» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась. «Я должна видеть Алексея!» Так она мысленно называла Вронского. «Он один может сказать мне, что я должна делать!» Тот ясный и холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался Вронскому возбудительно оживляющим. Запах бриллиантина от его усов – Казался ему особенно приятным на свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, на бледном свете заката, было так же свежо и сильно, как и он сам. Пошел, пошел! Достав из кармана трехрублевую бумажку, он сунул ее кучеру, послышался свист кнута, и карета быстро покатилась по ровному шоссе. Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастья. Думал Вронский, воображая себе Анну такую, какую он видел ее последний раз. И чем дальше, тем больше я люблю ее. Вот и с отказанной дачи в Реде. Где же она тут? Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведшую к дому. В аллее никого не было, но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, Но он обхватил радостным взглядом особенные, ей одной свойственные движения походки, склонно плеч и постанова головы, и тотчас, будто электрический ток пробежал по его телу. Сойдя с ним, она крепко пожала его руку. — Анна, ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть. Серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, Сразу изменил его душевное настроение. Я сердиться Ну, как ты приехала? Все равно пойдем, мне нужно переговорить. Он понял, что что-то случилось, и что свидание это не будет радостное. Ее тревога уже невольно сообщалась и ему. Что же? Что? Я не сказала тебе вчера, что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все. Сказала, что не могу быть его женой, что... Том все сказала. Он слушал ее, склонясь всем станом, как бы желая этим смягчить тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, вдруг выпрямился, лицо его приняло гордое и строгое выражение. Да, да, это лучше, тысячу раз лучше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 Понимаю. Он взял письмо, но, не читая его, старался ее успокоить. Я одного желал, я одного просил разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастью. Зачем ты говоришь мне? до разве я сомневалась? Кто это идет? Вронский вдруг указал нашедших навстречу двух дам и поспешно направился, увлекая ее за собою на боковую дорожку. Может быть, знает нас. Ах, мне все равно. Губы ее задрожали.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 Вронский, читая письмо, невольно представлял себе тот вызов, который он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с холодным выражением, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что лучше не связывать себя. Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердостей. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ждала. Ты видишь, что это за человек? Он... Прости меня, но я радуюсь этому. Потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает. Почему же не может? Я надеюсь, что ты теперь оставишь его. Я надеюсь, что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра. А сын, ты видишь, что он пишет? Надо оставить его. Я не могу, не хочу сделать это. Ну, ради Бога, что же лучше, оставить сына или продолжать это унизительное положение? Для кого унизительное положение? Для всех. И больше всего для тебя. Не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла. Ты пойми, что для меня с того дня, как полюбил тебя, всё-всё переменилось. Для меня одно. И одно – это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко и так твердо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что горда тем... Горда! Слезы, стыда и отчаяния задушили ее голос. Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет в носу, и он...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 Теперь я должна ехать к нему. Предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее. Во вторник я буду в Петербурге, и все решится. Да, но не будем больше говорить про это. Карета Анны, которую она отсылала, и которая велела приехать к решетке сада в ряды, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.